Глава двенадцатая В смысле, не видел? Это новый вид какой-то? Можно и так сказать. А с другой стороны... Док, скажи уже хоть как-то. Объясни, Деварар он или нет? Заражен или нет? Это гибрид? Как те, что встретили нас здесь? Эти, как они? Пробудившиеся? Нет. Я имею в виду, что перед нами отличная копия человека, не являющаяся им вообще. Э. Чего? Это существо. Док кивнул в сторону пленника. Не является человеком. Я пешил настолько, что вообще ничего не смог сказать. Судя по лицам моих союзников, они были в не меньшем шоке, чем я. «Поясни». Наконец выдавил я из себя. «Это ведь Блайм?» «Нет, это уже не Блайм. Существо перед тобой скопировало его разум, его воспоминания, знания. Но это точно не человек. И я, кстати, даже догадываюсь, как именно он таким стал». «Док, не тяни кота за хвост. Давай без дурацких театральных пауз. Короче, после того, как этот придурок с планшетом послушно разрушил по моей команде нервную систему Деварара, ты, лежащий в камере, начал демонстрировать чудеса регенерации Блайм и Максимилиан. Просто сходили с ума от того, что такая прекрасная возможность досталась не им. Они провели пару десятков экспериментов по уживлению человеку-девараров. «Они идиоты? Как вообще? Они бы в любом случае это делали, но теперь уже после того, как паразита внедряли в тело, пытались нарушить его, паразита, нервную систему, током били, короче говоря, как и тебя. То ли еще какие-то интересные свойства пытались выявить, то ли пытались получить максимальный результат». Не знаю подробности меня к проекту не допускали. Суть вроде как у них что-то получалось, однако далеко не с тем результатом, на который они рассчитывали. «Вот это вот!» — док кивнул на Блайма. «Вообще не должно существовать. Личинка Доварара захватила в первую очередь не тело человека». Она захватила разум, полностью подчинила себе его, при этом сохранив полностью структуру. Я так понимаю, что благодаря этому личинка смогла получить доступ к памяти жертвы. Проще говоря, впитала воспоминания человека? Да, точно! Как именно работает этот механизм, я не знаю. Есть предположение, что все дело в самой личинке. Не понял. Ну, Но... тебе подсадили паразита, так сказать, второго поколения, а Блайм экспериментировал уже с третьим или вообще с четвертым. То есть захват разума это не случайность, а природная возможность самого девара? Механизм, полученный в ходе эволюции. Во всяком случае, такая у меня теория. А есть предположение, что... Давай попозже свою теорию, Док. Мы эту тварь допросить можем, или из нее сейчас полезет скалопендра. Ты так и не понял, Фрэнк. Из него не полезет скалопендра. Он уже до но выглядит как человек. «А-а-а! Внутри нет никакой твари, а он сам по себе, монстр. Смотри. С этими словами Док подсунул мне небольшой прибор с экраном в центре. Вон в руках костяные клинки, во рту ядовитые железы, кости усилены, и ничем не уступают хитину. Короче, встреться такое обычному человеку, оно его порвет. И, полагаю, сожрет. Вы с просто были в усиленной броне, и только это вас спасло. Погоди, погоди. «Да чего ждать?» «И предвосхищая твой вопрос, я без понятия, насколько это дерьмо мыслит по-человечески. Но более он, по идее, не боится особо, разве что ты знаешь особые места и их биологию, в чем я сильно сомневаюсь. И что с ним делать?» «Без понятия. Ладно, пойдем попробуем для начала с ним просто поговорить». Существо, притворявшееся Блаймом, по-прежнему полу на полу, вращало глазами и всячески делало вид, что все еще под действием Берсерка. Однако Док меня убедил, что ничего подобного. Все это подлог, обман. Тварь лишь симулирует, что находится в боевом режиме. К слову, теперь... Приглядываясь к нему и его действиям, я замечаю небольшие ошибки, просчеты. Он не просто сидел беспомощный, а явно выжидал, внимательно отслеживая все вокруг. Чего он ждет? А хотя бы того, что к нему подойдут люди, незащищенные тяжелой боевой броней, и он их или попытается схватить, или убьет на месте я присел рядом с псевдоблаймом на корточке и принялся внимательно разглядывать его. Нет, до сих пор не верю доку. С виду обычный человек, ничего особенного. Но ведь я только что видел все его модификации, которых у обычного человека быть не может. «Заканчивая притворяться», — заявил я. «Ты не в боевом режиме». Он сделал вид, что не слышит меня, при этом его глаза дернулись, похоже, оценив за доли секунды шансы на успешную атаку. Интересно, а он меня вообще понимает? Понимает, конечно. Симулирует, гадина. Я знаю, каково быть в боевом режиме. И я точно знаю, ты сейчас не под его действием. Так что хватит придуриваться, или хуже будет. Никакой реакции. Ладно. «Слушай, я могу попробовать причинить тебе боль, но, может быть, все же поговорим. Ты ведь не самостоятельное существо, ты часть Роя. Ты и твои собратья мне совершенно не интересны. Я просто хочу отсюда выбраться, и ты мне в этом можешь помочь. А после... «Разойдемся». «Я прочь отсюда, а ты вернешься в гнездо. Ты ведь этого хочешь?» Я сосредоточился и попытался отправить ему мысли-образ. А вот тут я уже увидел, что он меня понял. Без понятия, мои слова дошли ли как раз речь Девараров. Как бы то ни было, но он ответил, причем ответил на ментальном языке. Однако я лишь поморщился. «Нет, говори, как человек говори». И он растерялся. Мое умение говорить на языке Девараро и последующие требования использовать речевой аппарат попросту сбили его с толку. Он явно не понимал, кем же я являюсь. Наверняка память человека, если она у него есть, подсказала, что я просто мясо, жертва, человек. Однако мои умения и способности полностью опровергали эту уверенность. Тем не менее, в себя он пришел быстро. То ли понял, кто я есть, то ли попросту предположил, но не в этом суть. Главное, что он заговорил. Его слова лились плавно, будто змея среди камней. Говорил он, делая акцент на шипящих. Я тут же вспомнил, как общался с начальником Девараров. Хотя тот отправлял мысли-образы, все же у них и звучащих сейчас словах было столько общего, что я невольно подумал, будто тогда и сейчас передо мной находилось одно и то же существо. — Как ты, отступник, узнал, что я один из видящих? — Как? — Узнал. — Сначала ты ответишь на мои вопросы. Он с негодованием, даже злостью глядел на меня. — Спрашивай. — Кто ты такой? Как появился? Был ли ты личинкой? — Личинкой? Я не понимаю. Удивленно переспросил пленник. «Я отпрыск матери. Я новое начало». «Это тело, оно твое, или ты его захватил?» «Я его поглотил». «Ага, значит, все-таки личинка». «Я поглотил разум и тело». Нишева. Теперь он часть нас. Так, а тогда нет. Мой вопрос. Ладно, легко согласился я. Мы тебя просканировали и увидели, что ты отличаешься от человека. Ясно. Что же? «Великая мать сделает новых детей. Она не допустит этих ошибок». «Что? Новых детей?» В это время стоящий рядом док умешался, моментально все разложил по полкам. Поколение, новые виды. Ты говоришь о том, что будут и другие». Переспросил я у пленника. Похожее на тебя?» «Да...» «Вот черт!» «Это что же получается? Существо передо мной вовсе не результат эксперимента, удачного или неудачного. Это с какой стороны посмотреть?» Я задумался, формулируя новый вопрос, но Дог взял меня за руку, и оттащил в сторону. «Что такое?» Спросил я. «Господи боже мой!» Прямо-таки всплеснул руками Рик. «Я был прав!» «В чем?» Он зыркнул на меня удивленно, затем в его взгляде появилось эдакое пренебрежение, и он заговорил тоном уставшего учителя, говорящего с неродилым и недалеким учеником. «Дворары, а точнее, самая примитивная их форма — личинки!» вырастают в скалопендр. Думаю, это их изначальный внешний вид. Исходный, так сказать. А вот далее... Далее начала работать эволюция, подсказал я. Нет, покачал головой Рик. Раньше я так называл этот процесс, но сейчас... Скорее уж, адаптивная функция. Они подстраиваются под нас? Скорее Деварары это существа, рас существ, которые подстраиваются под тот вид, на который охотятся. Интересная теория. Я бы это уже теорией не называл, это неоспоримый факт, и доказательств ты лично видел множество. Я бы поспорил, а не надо спорить. Новые виды девараров, которых мы раньше не встречали. «Изменение отношения к представителю другой расы. Ранее мы были просто едой, а теперь зараженные занимают определенную нишу в иерархии роя. Разве я не прав?» Даже не стал слушать мой ответ, док продолжил. «Говорить, что Деварара разумный, уж тем более доказывать, надеюсь, не нужно?» «Нет, тут я был с ним полностью солидарен». «Отлично», — кивнул док. И это тоже пример высокой адаптивности. С помощью захваченных людей твари построили устройство, в котором нам еще предстоит разбираться и разбираться. Раз так, дворары не просто разумные, они как минимум находятся на одном технологическом уровне с нами, если даже не выше. Ну, доктор, ты уже загнул. Как раз нет. Скорее даже приуменьшил, так как самому обидно. И теперь, наконец, появились инфильтраторы, главной целью которых является попасть к людям и далее. — Что далее? — подбодрил я внезапно осекшегося Дока. — А вот дальше боюсь даже представить. Как ты сам думаешь, что случится, если хотя бы одна такая тварь? Он кивнул в сторону пленника. Попадет на землю. Ну, я тебе скажу сам. Человечеству конец. Ты, как мне кажется, драматизируешь. Что он один сможет сделать? Да, пусть он похож на человека, да. Очень похож. И хрен поймешь без сканирования, что он нечто вообще иное. Но он все же один. А может ли он создать гнездо, потомство? Спросил док. И вот тут меня проняло. Черт! Я, несмотря ни на что, все еще воспринимал пленника как человека, как мужчину минимум. ты опять же ориентировался на человеческие мерки. Как мужик сам по себе может дать потомство а как оно устроено у девораров. Что случится, если тварь, способная отложить яйца, из которых вылупятся личинки, окажется на земле? М да, а ведь док, похоже, прав. Я развернулся и направился к пленнику. Раз он разумный, и они — это целая раса, цивилизация, то... Чего вы хотите? Спросил я без всяких предисловий. Чего добиваетесь? Зачем пытаетесь уничтожить нас? Уничтожить! удивился пленник. Вы нужны. Зачем? Вы наша жизнь. Великая мать не хочет снова спать. Она хочет. «Жить!» Так, тут уже обошлось без разъяснений Дока. Хоть пленник выражался довольно туманно, перевести его слова не составило труда. «Мы — еда. Мы необходимы им, чтобы они могли жить. Если не будет жратвы, то или передохнут, или впадут в спячку, и будут в ней находиться ровно до того момента, пока не объявится очередная экспедиция Брауна. Причем уже не человеческая, а другой расы, которая появится после нас. Доворары ее поглотят. На какой-то миг в моей голове замелькал целый каскад картинок. Память. Чужая память. это тварь мне их сбросила. Я увидел историю длиною в миллионы лет. Доворары появлялись из ниоткуда, поглощали целый вид и уходили в никуда. Затем их находили, и все повторялось. Раз за разом, каждый раз одинаково. Сколько же разумных существ они уничтожили, сколько цивилизаций погубили. Мы вас уничтожим. — заявил я пленнику. — В этот раз все будет иначе. Мы убьем вас всех до единого. Вы будете похоронены в этом комплексе, а затем мы взорвем его. Пленник же растянул лицо в некоем подобии улыбки. — Бесполезно, — прошипел он. — Мы уже среди пищи там, снаружи. «Мы везде. Вы уже проиграли. Если ты проживешь достаточно, сможешь сам все увидеть». «Я этого не допущу». «Ты!» — рассмеялся пленник. «Я убивал этих твоих матерей и сделаю это еще раз». «Не веришь?» И я отправил ему наиболее яркие воспоминания о тех моментах, когда мы убивали на клауствице маток. Я сбросил это, стараясь акцентировать внимание на том, как мучились твари. Также отправил воспоминания о своих собственных эмоциях, всю палитру своих чувств, которые я испытывал, когда эти мерзкие монстры дохли. Несколько секунд пленник просто удивленно пялился на меня, а вот затем прямо-таки рванул на меня. Ты ошибка! Сбой! Ты умрешь в муках! Он брызгал слюной и неистово кричал: Я не ошибка и никакой не сбой. Я вас уничтожу. Тебя убьют раньше. Ты не будешь ждать удара. Матери будут отомщены. Я открыл рот но тут до меня дошел смысл сказанного. Есть еще кто-то в людском обличии. Кого конкретно вы захватили под контроль? Говори, тварь. Однако пленник лишь засмеялся, как полоумный. Великая мать! Отправило множество высших ваше гнездо на поверхности. И вторые вместе с ними. — Вторые? — переспросил я. — Он на поколениях, — подсказал док. — Кого вы захватили? — Один из вас, — улыбаясь, ответил пленник. — Тот, чей голос приказывает. Что за хрень? Что еще за голос? «Кто-то из верхушки корпоратов», — догадался док. «Кто именно? Ну?» С этими словами он протянул небольшую палку к плечу пленника, и я увидел, как там появилась искра. Пленник тут же прекратил улыбаться, дернулся, и с его лица наконец исчезла эта издевательская улыбка. «Говори, кого вы захватили? Кто он?» Посланник создаст нору, по которой пройдет сама Великая и ее дети. Нора? Какая еще нора? Пленник кивнул головой вверх. Ну, говори. Это все отступник. Теперь отпусти меня. Ваш, я ничего не скажу. Я было хотел начать угрожать, пытать, пугать, но вовремя спохватился. С этой тварью подобное не пройдет. Бесполезно это. Хотя... Вон током его можно разок еще шандарахнуть. Да только смысл. Он либо не скажет, либо мы просто не поймем его слова. И так он наговорил всякого, да только у нас появились новые вопросы, а старые так и не отпали. «Хорошо. Я отпускаю тебя», — улыбнулся ему я и отпустил спуск пушки, давно нацеленной ему голову. Град крупнокалиберных снарядов разорвал верхнюю половину тела перевертыша в клочья, уничтожая и перемалывая его внутренности. Я отпустил спуск только тогда, когда тела остались лишь жалкие ошметки. Вопли Рика и Смита, которые начали звучать еще тогда, когда я только достал оружие, меня не заботили от слова совсем. Узнали довольно много полезного, но держать столь совершенную тварь около себя слишком опасно. Моя интуиция прямо-таки вопила, что тварь не просто так тут с нами беседовала. Нет, ей это было выгодно. Опаньки, а это еще что? Я увидел россыпь свежих, еще не вылупившихся яиц, и целых и разбитых, лежащих ворохи, кишок и крови. Твою же мать! Самые худшие опасения подтверждаются. И да, док был прав. Одна такая тварь, попадя она на землю, уничтожит все население за считанные дни, максимум недели. Ох, как хреново. Я с брезгливостью поглядел на яйца. Блин, как на зло нет огнемета. Придется внимательно следить, чтобы никто не вляпался. Еще не хватало, чтобы эти новые личинки проникли в кого-то из моих союзников. «Фрэнк, ну ты козел! Он не рассказал и половины!» «И вообще, кто тебе дал право решать? Это переходит все границы! Как ты посмел, ты, урод!» Начну с конца. Смит. Я резко развернулся и ткнул оружие прямо под нос мизеркордовца. «Еще раз я услышу мутант, урод или кибер в свой адрес». Я тебе вырву язык. Ты меня уже достал. Дальше. Тварь эта сказала ровно столько, сколько хотела. Ничего более она говорить не собиралась и попросту морочила нам голову. И последнее. Я не собираюсь обсуждать с тобой свои решения. Ты тут никто. Понял. Дернешься еще раз на меня. Пришью. Ты мне ничем толком помочь не можешь. Я без тебя выберусь отсюда. А ты сам выберешься? Как думаешь? Он молча глядел мне прямо в глаза. Что ж, не трусы, это уже хорошо. Спорить он со мной теперь не будет. Это тоже хорошо. А вот что может выкинуть нечто эдакое, самый неподходящий момент, факт, и это плохо. Грохнуть что ли к чертям и не морочить себе голову. Док, то ли, чтобы сгладить ситуацию, то ли, проникшись моей речью, положил руку мне на оружие и заставил таки опустить ствол вниз. При этом сам он заявил. «Смит, вы знаете, а ведь Фрэнк прав. Эта штука слишком опасна, чтобы оставлять ее в живых. Но насчет информации... Кое-что узнали и уже хорошо». Пытать его тратить на тварь время мы не можем себе позволить. Времени-то как раз у нас и нет. Сами слышали, они уже на поверхности планеты. Нам нужно выбираться отсюда как можно быстрее.